НЕ ВЕЧЕРНЯ Обмерший охабень дымит, сам громадный, силой бродища, в клочьях жесткого ине, в стружках железных дышит ровно медведь и тяжко передвигает битый в красную вязь и синюю клетку валенки. Никита Шугаев, емщик, Держит ямщицкие гоны по московской дороге на Таганрог и Кавказ, и к Варшаве в пограничные земли. Крестьянин государственный подмосковного села Белый холм, и даром, что мужик, а гортый, силен по всем широким трактам московским, что твой генерал-губернатор, либо петербургские те вельможи, у которых мигают под шубами заиндевевшие алмазные звезды, иконии. Шугаева гордый и сильный, гнеды, с бурами под в паху, маха широкого, яро храпят, кусаются черти и косят черный глаз, налитый кровью. В троечных запряжках Шугаевских весь подбор масти в гнедую. От татар покупает косяками из-под Казани, и у цыган. Поставщиком у него Артемий Гога, старый цыган, содержатель хору московского. На голове Гоги курчавые, белый шапк волос, коричневое лицо, изрезано морщинами, нос клювом, в рту справа шести зубов не хватает, кобыла ударила. Щурит желтоватый истребиной свой глаз Гога-цыган, кидает к лицу смуглые кисти, торгуется до пены, до визга с Никитой. Присядет. Схлипывает, лазает под мягкие брюха коней, мажет бархатные штаны о блестящих копыта и так загибает, торгуя смокрую конскую губу, сероватую сы с исполу, что кони лязгуют долгими зубами и фыркуют злобно стряхивая головой. Цыган гога не барышник, а конский любитель. Он Никити Шугаеву по любительству высматривает коней и в лебедяне. И на ремонтных браковках в Москве, что на чистых прудах, а то и в самой Ахтырке. У Гоги с Никитой многие дела по лошадям и по хору. На шугаевских конях по всей Москве, через Москворечи, с боем бубенцов летают в ковровых тройках помещики, дворяне, гвардейские офицеры к трактиру мутье, где по всю ночь гул, кутеж, сладкий вопль цыганский. Оттого у них старинная дружба, что и Шугаев сам вроде цыгана. Волос черный, блестящий, хвачен белым морозцем, сам смугл, высок, а в ухи серебряная серьга турецкой луной. Вдовы Шугаев. Нынче в горнице ходит хозяйкой и и матушка монастырская Иринархия, суровая мать и в инческом черном сарафане. И черный плат до бровей. Выведут коней по двору, на проходку. Стоит на крыльцах Эренархия, Заслоняясь от солнца. Молчит, строгие губы поджаты. Вдруг глаз как заблещет, Как притопнет нога. Эва, враг, вожью под загнал. Ветровой нангу хромлет, сбил, опоил. Еретик ты, не емщик, вовсе. И еще живет в хоромах Шугаевских Гаврюшка хозяйский сын, молодой ямщик. Батюшкой ему к коней припручает, большое доверие от отца. Черноволосый, кудрявый, ходит молодой ямщик в бархатной безрукавке, зеленая кшемировая косворотка, по вороту валы цветьки и цветьки, вышта ямщицкая шляпа с павлиним пером. И, как у отца в левом ухе серебряная сережка турецкой луной, по четырнадцатому году конь-коготь гаврюшку копытом ударил. — В нем струна есть, — говорит про сына Никита, годит цыгану. — Дарм, что ли паренек, а с конями огонь у самого императора править может. Наша костка Шугаевска испокон век в чаем щеки, и чуть дрогнет губа от гордой улыбки. Прогнав почтовые тройки по Санкт-Петербургскому тракту до да две курьерских кибитки с Кавказа, надо думать с депешами, Шугаев сумрачный в морозном дыму в пожухлом атине охабне ввалился в емщицкую избу. Емщики-бородачи, кто лыс, кто сет, поварих Агафья, прохожий солдат на деревянной ноге, пустили солдата, На ночлег похлебать щей с мороза поднялись славок. Шугаев стянул мерзлую рукавицу, утер ребром ладони из ледяной сосульки из бороды, окинул всех злыми глазами. — Гаврюшка тут был! И в том, как отер Никита, губы жилистые ладонью. Вдохнула такая глухая гроза, что никто не ответил. — Вам говорят, где Гаврюшка? Повариха Агафья, поджав полные и замазанные мукой руки к полным грудям, живо передохнула. — А вот ни не знаем, где Гаврила Аникич. С вечера, как они коней взявшие, не дали, куда Гаврила никич то порскнули. — Покрываешь, стерва, Гаврюшку, на на мне, мы в хозяйское дело не вхожи. — И точно. Сударик, вкрадчиво и ласково, — сказал лысый, с бледным и круглым лицом, ямщик Фадей, мягкий весь в широких портах, в топанцах на бос ногу, бабник Фадей, про которого ямщики говорили, что с молоду жену в гроб загнал. Где говорюшка, не знаем, им, а коней он брал точно. Сказывал, не давать. Да, сударик, мы раз вдавали, сам запряг, гакнул, свистнул и не дать. Вот как я гакну тебя! Потоптался Шугаев, утер отмокшую в тепле бороду, и медведем шагнул из избы. Подслеповатый солдат ежовая голова посунул с палати деревянную ногу. — Ну и хозяины вас, мужики, генерал призлющий превосходительство. Ладно, уже не врашись, — сплюнул Фаддей, — не наш хумов дело. Теперь чищи свищи, Гаврюшеньку, как же! А близко от посветания прискакал на Шугаевский двор ездовой с фонарем. За ездовым две тройки. Правил тройкой сам хозяин Никит Васильевич, другая на привязи шла, загнанный икони Денис. В порожние тройки под лисьей полостью привез Шугаев сына Гаврюшку, Бледного черные волосы в снегу, ворот к шмировой рубахе сорван и грудь в темных пятнах. Когда подняли Гаврюшкой фонарь, Матери на архея завыла поволчьи. — Ира, ты окаянный! По что Гаврю изломал зверь некрещеный? — Молчи, мать честная! Без меня щенка изломали, Цыганы ножами ударили. Подымать помоги! — Я, батюшка, сам, мне ничто, сам могу! Гаврюшка поднялся, отряхнулся. На бледном лице улыбка тревожная, Ноздри расширины. Тот ничто. Будешь помнить, как гоняться за цыганскими девками, проучен за зойку, про хвост, а зойка дочь Гоги цыгана, в его хове певица. Из-за нее все и вышло. Утрактировать мутье, где тогда цыганский хор пел. С вечера попорошили в ростепель. под дождем толпились дворянские брички, линейки, кареты до да тройки. Эх, вы, тройки ковровые! Полукруглые окна особняка во всю ночь пышут огнем, Точно звенит, шумит губернский бал, Звенит пенье цыганское. Гаврюша у мутье троечную стоянку имел. И повадился Гаврюша-ямщик проезживать тройку свою За Драгомиловской заставой, где по дворам тогда цыгане стояли. Как вечерний заблаговестит, плавный трусой, стряхивая с расписных дух легкие звоны павы, плывет на ковровая тройка по улице. И к вечеру у окна всегда Зоя, цыганка. На зарю смотрит, как гаснет небо московское в багрянице, червонными яблоками горят московские главы. Зоя вне наш почтение, Через забор весело крикает Гаврюша цыганку, Павлинью шляпу дало и кудрями тряхнет. Желаете, сударышка, подвезу, прогуляться ли не изволите? Зоя изволила, и повадился Гаврюша имщик на заставу в поле Зою возить. Зоя, известна цыганская кровь, ах, как любила дикую езду. Гаврюша шапку вожжи держит в руках, в тройке стоит. Зоя обе руки в плечи им щека вцепит, вскрикивает Гартана. Хе-хе, э -э, погоняй!» А назад с полей, уже в темноте, когда благовест над Москвой замрет, и фонарщики с лестницей бегают, шла шагом Гаврюшкина тройка к трактиру мутье. Кони сбивались с ноги, пофыркивали, трясли челками. Вдавленные бокалы снились от поту, В дыму шли шугаевские кони гнедые. В тройке сидят на коврах, Говорят тихо Гаврид и Зоя. — Зачем, ямщик, цыганкой любуешься? — Ой, ямщик, обожгу! — Ай, жги, огонь томной! Поешь, ровно сердце мне сожигаешь, Как запоешь, все я думаю. Да где жизнь-то такая, Господи, Есть, про которую ты поешь? Посмеется, цыганка зубы сверкнут. Была она легкое, продолговатое лицо в смуглоте, с собой точно дворянка, и вскидывала брови, как крылья, а глаза блестящие, свежие, и запутались на пушистых ресницах, смехли слезы дождь сквозь солнце. Помолчат. А то возьмет, говорю шезоин руку, узкую, смуглую кисть, рука. У вас, Зоя Артеймна, рука у меня, как рука, золото не рука. Цыганка руку отымет, ты, емщик, лучше песни мне пой, пожалуйста, зачем мне поешь? Емщицкие песни известны, песни дорожные, долгие, ветровые. Бывало, когда и потянет гаврюшка в полголоса, Ах, да не вечерняя заря, зорюшка спотухала. Ах, не дала с поля, с полюшка убрать и сам. слушает, брови, ласточки на крылья взлетят. Хорошую песню поешь, люблю, как поешь. Так и дойдут до трактира мытье шугаевские кони. А поджидая господ, не раз хаживал и в барские горницы, где пели цыгане. Станет в дверях молодой ямщик, в табачный дым смотрит. Все бренчит, все ребит. Офицеры в расстегнутых сюртуках, Блеска полет, чебуки, огни многих свечей. Ор цыган в углу, словно загнан туда, В черном цыганке, словно птицы, Слетели, с плещут синими крыльями Рукава кафтанов у гитаристов, Птичьим ногтем щиплют гитаристы Звенящие струны. Стоит гаврюшка в дверях за слугами, скинув павлинью шапку свою, смотрит на лицо Зоина, вот побледнеет. Будет петь час прозвенел, усмехнется канавелу, плечом поведет шалма верста, Эх вы песни цыгански. О Гаврюшкиных проездах за Драгомиловской заставой Гога шугая, ужаловался, и тут у них вышел раздор. — Не Гожи! — Цыганки с емщиком путаться, Гога кричал, багровея, выктив ястреб в глаза. Говору, цыгане ножами изрежут, когда данный отстанет. Говору, Никита, смотри, здря все смотреть. Тварь твоя, зойка, пары египетский, не душа. Цыганской девки в наших бабах не быть. Не мути, ступай, иродово племя отстань, Гаврюшку я сам отучу. И точно! Шугаев Гаврюшку на дворе при мальцах два раза учил, с ног долой. Гаврюшка молча вставал, ноздри трепещут, плавает по лицу упорная улыбка. За эту улыбку отец его и бил. Троечную стоянку мутье Шугаев от Гаврюшки отобрал. Пустил ездить туда лысого Фадея, да, в убыток, седаки лысака не любили. А Гаврюшка батюшкиных коней стал воровать, чтоб тут цыганку возить. И недаром старый Гога грозился. В ночь холодную, как погнался Шугаев за сыном, раньше Шугаев настигли Гаврюшку цыгане в полях, Алёшка Лешка — гитарист, Левка да Самуил — Зойкин брат. И повстречал отец Гаврюшку с конями уже у заставы. Шатается Гаврия, как пьяный, и изрезанными руками грудь зажимает, ножом каяный цыганский полоснуль. Всю зиму Гаврюшка хворал, исхудал, скашлевал, а в чистый понедельник прощение просил у отца за зимнее свое дело с цыганкой, за воровство. Прости, батюшка, когда чем милость твою огорчил. Ох, простит! А Зойку Гаврила забудь ежели тебе благословение отцовское дорого. И то забыл, батюшка, гневаться не изволь. Тихо ответил Гаврюшка и отвел блеснувшие грустно глаза. В мае едва обсохли дороги, и влажный дождь, как светлый звон, заморосил, зазвенел над Москвою. Дозволил отец Гаври снова принять троечную стоянку у трактира мутье. Один барин... Военный добрый, сам-то скартавцем нежный с лица в светлой гвардейской шинели, по вороту бобры пущены, стал заказывать Гаврюшкину тройку на все недели к мутье. Спит еще Москва на заре. Прохладный румянец на стеклах фонарей стынет, На белых фронтонах, на куполах, И румяная, заревая река, течет в холодном дыму над садами. Выходит на крыльцо мутье на комногвардейц, Опустив с барского плеча бобровую шинель, Палаш и кивер в руках. От бессонной ночи лицо побелело, Русые волосы мечет утренний ветер, Пахнет вином и дымом сигарным конногвардеец. Вот падет на ковры, качнув тройку, Вот скажет — вези, ямщик по всей Москве, На воробьевые горы в Петровке спать не в мочь. Стряхивал кудрями гаврюшка, Зябко подергивал плечом под бархатной безрукавкой, Подбирал вожжи, застоял их коней, Прохватывал от паха до загривка радостной дрожью, Чихал кренник. На Москве, на заре, умятая пыль мостовых, темна от Курица, в румянце, в пару дымит Москва на заре. И где тихой улицей вдоль спящих сталин пройдут троечные колеса, за ними подымит едва пыли лягут две сероватые кри. Картавый конногвардеец стоит в тройке, обняв Гаврюшкины плечи. Пропал! Вовсе пропал, — обдает Гаврюшу дыханием, — в цыганку врезался, в Зою Московскую все сердце взяла. Алешка, гитарист, выкуп из табора запросил сто тысяч, разорюсь, куплю, барыней станет, цыганок без венчания нельзя, ты, имщику, вести мне поможешь. Гвардеец смеется, Гаврюшка зирается дико, — о отчего? Увесть ваш благородие можно. И вдруг, воспрянув, ошарашивает по всем трем вожьей Эй, голубки, слушай! От толчка картавый поручик падает на ковры. Серый шинель влочится по каменьям. Гремят колеса, несутся мимо с гулом фонари. будки, заборы, распуганные галки кричат. Ныряют черными хлопьями в заревую реку. Зазвенело, полетела крылатая Москва. Так и отвез говрюшка картавого барина к трактиру мутье. За ним все не вошел и у притолки стал. Зоины влажные глаза точно под слез потемнели. На него сквозь дым Зоины глаза смотрят. Вот закуталась она в темную шаль, Затрепетало смуглое плечо, Вот вздохнула и умолкла все в дымных хромах. Ай, да не вечерняя, да заря! Ах, да заря, ах, как заря, Заря ведь, как спотухала, Заря ведь, как спотухала! Не вечерняя стая черных птиц встрепенулась. Побледнели от восторга лица цыганские, Дрогнули, стиснулись зубы от стона. Хор притопнул... Гортанно, огненно подхватил со свистом, с глубоким рыданием, ай нен, нен, нен, нен, не спотухала, спотухать она стала. Стоит гаврюшка бледный, как лист, в дверях горницы и признает свою имщицкую песню в рыдании гортанном и видит зоины глаза, черные звезды в дыму, а по лицу имщика бегут слезы. Ах, да вы подайте мне добраться, ах, добраться! Да ах, да вы подайте мне к тройку, тройку, ах, до да серопегих лошадей! Ай, на на на на на на заметался горячим метанием хор. Ах, тройку серопегих лошадей! Дрожит пламя многих свечей, Отзванивают темные стекла, В них бьет ночной дождь. За полночь алешка гитарист! Да еще два цыгана вынесли зою, закутанную в беличьи солобчик. Стучал по кожухам тройки дружный дождь, обмокшие кони глухо встряхивали сырыми колокольцами. Шлепая по лужам, кафтан на одном плече прошел говрюшках коням. — Трогать, что ли? — сказал он угрюмо. — Обожди погребец-то погребет шампанским под ноги и поставить задыхался кротовый поручик. — сюда все на гони погнать можно и вынесла тройка Москва темная в дожде в обрывах нахлобученных туч в отблесках фонарей по лужам где свистят от колес косым веером брызги наклоненно коса полетела мимо тройки крылатая Москва Горюшка. Мокрый без шапки, глотая дождь, ветер, стал на козырях, по зажоринам кренясь в шумной колдобины, чирка и искры из дорожных камней захлебывая воду, гнала тройка, и вдруг, затрещав, встала, Загорячились кони, осели на задние ноги. Престижная пятя, скользя, захрапела, в ярости залегала гремящим копытом по железному облепленному грязью щиту. — Что случилось? — встрепенулся поручик. — А то! — обернул Гаврюшка бледное мокрое лицо. — Выходи на дорогу из стройки! Один я Зою Артемьевну в подмосковную доставлю. — Как дурак один! суматый ума ты сошел! — сказано, ваш благородие! — выходи! Гаврюшка с козырей перегнулся, Двумя руками поднял картавого барина стройки И поставил его у колес в самую грязь. На дороге становись, когда сказано. Картавый барин понял не сразу, Потом силой хватил озим гвардейской фуражкой, В грязь сбросил бобры. Да ты! Стой, бунтовщик! Стой! Убью! Грянул пистолетный выстрел. Огонь промигнул. В три вожжи ударил Гаврюшка, И тут Зоя сбросила мокрые свои шали, Вцепила в плечи им руки. «Эй, гони! Пусти руку, держись!» И пошла Гаврюшкина гонка, О которой московские им щеки шлец полсотни после рассказывали. К станциям налетела тройка, как буря, Кони пены исходят, дымят бока, воздымаются, Опадают, Гаврюшка, бледный, без кафтана, Дикие глаза, вбегает в станционные зальца, Заспанных смотрителей тормошит, Смену мне живо, смену давай! Гаврюшку Шугаева по трактирам все знают, не до Недоподорожных казенных по станциям. Слух полетел. Мчит, сломя голову, гаврюшка, ямщик самого, амператора всероссийского, только инкогнита. Гремит, звенит крылатая тройка. День, ночь, день, ночь, скачут переменные лошади под Варшавой. Левая престижная, вострепетав, впала. На двух гнедых, истертый в кровь в бока, сбруи оборванный, подскакал гаврюшка к пограничному на Австрию мосту. От полосатого столба, где шлагбаум, из полосатых будок выспали солдаты в орленых хиверах. Гаврюшка на козырях, рука в кровь вожжою измучена, ударил. Со стоном кони, со стоном рванули, загремели по мосту. Стой, стой! Выстрел, пыш просвистал, заговорил солдатский огонь, но вынесла. Прорвалась Гаврина тройка. И на чужой заре, чужими полями По сырой дороге пошли шагом Гаврюшкины кони. Далеко над темной, рыхлой землей Низко текла заря. На зарю Гаврюшка перекрестился, Посмотрел на Зою, цыганка, Мирно спала, свернувшись в клубок под шалями, под солобчиком бельчим. И прошло много лет. Уже вступил в царствие император Александр II и объявилась воля крестьянству. Когда приезжал из Тульчи в Москву богач-лошадник Гаврила Шугаев, с супругой своей Зоей Артемьевной батюшкина наследство принять. Оброслый, обтемный, с лица смуглый и обгорелый, вроде цыган. Долго отыскивали они по Москве какого-то барина из бывших помещиков, графа или князя, и в приходе из Передония тот барский дом отыскался. Былой конно-гвардейский поручик, картавец, нынче уже облыселый, голова точно бы в ржеватом пуху, сам в ватном шлафроке, встретил их в креслах, на табурете подагреческая нога и ватой обложена. В светлом зале молча пали они перед барином на колени. Лысый барин смотрел, смотрел, вдруг взялся за костыль, морщинистые руки заплескались. — Зоя, господи, боже мой, Зоя, цыганка, ямщик! — Мы, батюшка барин, — поклонился в ноги Шугаев, — прости на бесчинстве да на нахальничестве, чем тебе тогда досадили. Покраснел лысый барин замигал, напыжился, как дитя, и заплакал. — Зоя, да ты ли! Веришь во всю жизнь мою, тебя не забыл, всегда в сердце щемило, веришь всегда. — Прости, на милый барин, — гортанно ответила старая сухая цыганка, улыбнулась грустно, слева во рту зубов нет. — Я гавру полюбила, не тебе, барин, вот. Тут вошла в светлое зало старая полная барни в капоте, и в накладных бурых шиньонах что-то сказала по-непонятному. Гаврила и Зоя встали и поклонились, а лысый барин досадливо передернул ногу на табурете и рукой махнул. Барыни в капоте ушли. «Садитесь, садитесь! Моя жена! Видели? Дурища! Сколько лет в России живет по-русски, не понимает! Садитесь, друзья, милые вы мои!» Вот мы и старики стали, жизнь-то пролетела. На голове у тебя снег, у меня пустыня. Эх, емщик, да садись же, покорно благодарим. Пролетела наша жизнь, как тройка, прости, прощай. Ах, емщик, что ты соделал тогда? В сердце меня полно-полно забыто, Зоя, а... Не вечерняя, Зоя Московская, помнишь ли, Невечерняя? Как мене, барин, не помнить? Спой ты мне, Зоя, старому, спой ты мне, хорошая, Невечернюю. Спой, душа, дай я всей жизни поплакать. Без гитары не можно, сурово сказала цыганка. Есть, есть гитара, эй, кто там, подай гитару из кабинета. И когда принесли гитару, Зоя Артемьевна, старая цыганка, зардела, словно бы девушка, и робко на Шугаева посмотрела. — Гавруша, можно барину петь? — Пой, конечно, а то нет, можно. — Тогда ты, гавруша, на нижней октаве возьми. У меня нынче голос не тот. Ту струну под пятую бери. Улыбнулась, откашлялась. И запела цыганка Старая Зоя цыганскую невечернюю. А седой Гаврюшка, Шугаев и бывший гвардейский поручик Слушали молча, не глядя друг на друга. Глотал слезы старый гвардейц. — Вот, — говорят, — откуда цыгане песни берут. — От огня! от боя сердца, от трепета, ветра, топота коней песни цыганский, А не вечернюю переняли цыгане от знаменитой Зои Московской. А Зоя Артемьевна переняла ее в час вечерний в полях от желанного своего, от молодого московского имщика, Гаврюши Шугаева.